приняв вас даже от чрева матерни в объятия мои. Не восхотел Ника лишь, чтобы кто-либо был рачителем в исполнениях до вас касающихся. Никогда наемная рачительница не касалась от телеси вашего, и никогда наемный наставник не коснулся вашего сердца и разума. Неусыпное око моей горячности бдело над вами, денно, ночно, да не приближится вас оскорбление. И блаженно рецаюся, доведши вас до разлучения со мною. Но не воображайте себе, чтобы я хотел исторгнуть из уст ваших благодарность за мое о вас попечение или же признание, хотя слабое, ради вас мною соделанного. Вождаем собственные корысти побуждением, предприемлемые на вашу пользу, имела всегда в виду собственное мое услаждение. Итак, изжените из мыслей ваших, Что вы есть и под властью моею, вы мне ничем не обязаны, не в рассудке, а меньше еще в законе хочу искать и твердости союза нашего, он основывается на вашем сердце. Горе вам, если его в забвение оставите. Образ мой, преследуя нарушителю союза нашей дружбы, поженет его в сокровенности его, И устроит ему казнь несносную, До ньде же не возвратиться к союзу. Еще вещаю вам, вы мне ничем не должны. Воззрите на меня, як у нас странника и пришельца. И если сердце ваше ко мне ощутит некую нежную наклонность, То поживем в дружбе всем наивеличайшим на земле благоденствий. Если же оно без ощущения пребудет, До забвений будем друг друга, як уже нам не родитеса. Даждь все щедрый, сего да не узрю, атошет в недра твоя сие, предваряяй. Не должны вы мне ни за воскормление, ни за наставление, а меньше всего за рождение. За рождение участники были ли вы в нем? Вопрошаемо были ли? До рождения будете? На пользу ли вашу родитесе имели или во вред? «Известен ли отец и мать, рождая сына своего, блажен будет в житии или злополучен? Кто скажет, что, вступая в супружество, помышлял о наследии и потомках, а если имел сие намерение, то блаженство ли их ради произвести их желал или же на сохранение своего имени? Как желать добра тому, кого не знаю, и что сие?» Добром назваться может ли желание неопределенное, Помываемое неизвестностью? Побуждение к супружеству покажет и вину рождения. Прещённой душевную паче добротою матери ваша Нежели лепотою лица, я употребил способ верный На взаимную горячность, любовь искреннюю. Я получил мать вашу себе в супруге. Но какое было побуждение нашей любви? Взаимное услаждение, услаждение плоти и духа, вкушая веселье, природой повеленное, о вас мы не мыслили. Рождение ваше нам было приятно, но не для вас. Произведение самого себя льстило тщеславию. Рождение ваше было новый и чувственный, так сказать, союз, союз сердец подтверждающий. Он есть источник начальной горячности родителей к сынам своим. Подкрепляется он привычкою, ощущением своей власти, отражением похвал сыновних к отцу.